Слова шестнадцатая К сожалению или к счастью, эпичной битвы у нас не получилось. Для этого не хватало криков и воплей, у Неку не было голосовых связок, поэтому они в основном умирали молча. «Рекой, льющейся по полу крови!» Твари просто оседали вниз бесформенными кусками плоти. а также звуков сталкивающегося железа и иных несомненных атрибутов героической схватки, которыми можно было бы гордиться. Наше с первым рычанием и торжествующий писк потерявшийся среди полчей шнеку пакости не в счет. Без отсутствующего сопровождения это были просто рычания и писки, которые в сочетании со звуками, раздираемых на куски неку, производили откровенно отталкивающие впечатления. Но самое странное заключалось в том, что у меня никак не получалось толком поучаствовать в этой импровизированной охоте. Пытаясь дотянуться до некого зубами, я то и дело промахивался. Не потому, что хвостом или лапами разучился пользоваться, нет. Просто твари все время от меня ускальзывали. Вернее, они по непонятным причинам шарахались от меня, как от прокаженного. И я порядком устал за ними гоняться, пока не сообразил, что напрасно делаю чужую работу. «Ну, Шет, но ну ты удружил с подарочком». Остановившись перевести дух, я покосился на болтающуюся на шее монетку. И с сомнением оглядел образовавшееся вокруг меня пустое пространство. Два с половиной шага, взрослых мужских, на расстоянии которых ни одна тварюга не осмелилась ко мне приблизиться. Они недовольно вытягивали щупальца, болезненно извивались, заползали одна на другую, порой карабкались по чужим головам, но так и не смогли пересечь невидимую черту, которая нас разделяла. Хм, так вот, значит, как эта штука работает. Неужто некие впрямь не способна до меня дотронуться? Я на пробок очнулся влево-вправо, попытался дернуться вперед и даже назад. Но каждый раз окружившие меня твари поспешно отшатывались. А когда я снова попытался на них прыгнуть, в шевелящемся на полу живом ковре случилась такая паника, что твари буквально прыснули в разные стороны. причем с такой скоростью, что приземлился я на голый пол и ни до кого зубами не дотянулся. Забавно, да?» Досадливо щелкнув пастью, я поднял голову и огляделся. «Как то мои звери? Справляются?» «Все-таки Нека слишком много, а первый теперь один. Да и Нура совсем не бессмертная». Но, как оказалось, в моей помощи никто из них не нуждался. Пакость навала среди кляк с такой скоростью, что стало ясно. На нее способности неко не действовали. Протянутые в ее сторону щупальца не могли вытянуть из ожившего артефакта ни капли энергии. Они соскальзывали с серебристых боков, как с обледеневшей горки. Пытались поймать и испеленать прыткую зверюгу, но никак не могли зацепиться. Тогда как сама Нура, наоборот, чувствовала себя наизнанке вольготно. И точно так же, как в свое время выгрызала дорожки в паркете и штукатурки, она неутомимо прореживала толпу грязных душ, не делая разницы между живым и мертвым. Я только крякнул, проследив, с какой легкостью мое чудовище вгрызается в плоти неку, оставляя после себя целые полосы разорванных, вернее, безжалостно искалеченных тел, оторванных щупалец и всевозможных обрывков. Она, как маленький бронепоезд, протаранивала тварей насквозь, словно жадный грызун проделывала в толпе тварей широкие просеки. Там, где она пробегала, обегала Нура, повторюсь, очень быстро, оставались лишь оседающие на пол трупики. среди которых тут и там мелькали весть откуда взявшиеся слезы Аимы и фейталовые жемчужины. Надо же! Кажется, в качестве источника энергии и пакости подходит даже мертвые души. Я перевел взгляд на яростно сражающегося Улиша и озадаченно поскреб чешуйки на макушке хвостом. Ну вот, и этому помощь не нужна. Не потому, что он теперь здоровый. Такому количеству неко первый, даже имея гораздо большие размеры, вряд ли сумел бы противостоять на равных. Но это определенно знал, что делал, когда приказал ему выбрать достойный подарок, потому что корона, та самая начиненная магией барьерников королевская корона, окутала Улиша тоненькой, едва различимой на изнанке пленкой магической защиты, сквозь которую неку не было хода. Благодаря ей первый мог безнаказанно охотиться, не обращая внимания на тянущиеся со всех сторон щупальца, собравшиеся вокруг него в неимоверных количествах неку, не могли до него даже дотронуться. Очень хотели, но не сумели вытянуть ни капли его жизненных сил. Просто потому, что всякий раз, когда они пытались это сделать, камни на короне вспыхивали, и твари поспешно отдёргивали лапы, словно получали электрический разряд. «Шет, Уловив мою мысль, первый остановился и недоуменно вскинул морду с зажатой в зубах крупной тварью. Какое-то время прислушивался к уле, задумчиво прожевал вяло трепыхающуюся душу, А когда сообразил, что больше ни одна из них не способна причинить ему вред, радостно оскалился и с удвоенным энтузиазмом кинулся их истреблять, в чем ему охота помогали ощетинившиеся зубами хвосты, еще не успевшие забыть, как с позором покидали эти подземелья в свою последнюю охоту. Я перевел дух и уже спокойно двинулся к улишу, скептически поглядывая на откатывающихся назад, словно морские волны тварей. По большому счету охотиться на них больше не было смысла, и силой тратить было совсем ни к чему. Все, что от меня требовалось, это просто добраться до наибольшего скопления неку. А когда они в панике разбежались, с неподдельным интересом возриться на треугольную дыру, откуда они вылезли. Дыра оказалась сравнительно небольшой, и, судя по аккуратным краям, создали ее искусственно. Более того, в сумеречном мире ее накрывала тонкая пленка какого-то заклинания. А когда я подошел ближе и обнаружил, что за ним просвечивает узкий, явно проплавленный в камне лаз. то сообразил, что обнаружил еще одну иллюзию. Вероятно, именно благодаря ей в реальном мире я ничего в этом месте не нашел. Зато вот так, с изнанки, Лас просматривался прекрасно. Шагов через пять он, вероятно, расширялся. А может, обрывался в соседнем помещении, тоже до отказа забитым тварями. Но если раньше я бы постерёгся лезь туда без предварительной проверки, то теперь нам было море по колено. Тем более, что размеры хода были вполне достаточны для нас первым. а иллюзия, хоть и оказалась довольно удачной, совершенно не препятствовала тому, чтобы я через нее прошел. «Уль, зови Первого. Хватит уже мстить. Пусть возвращается». Первый ответил довольным рычанием, которому вторил грозный писк, вошедший в рашпакости. «Вот ведь маньяки, дорвались, понимаешь, до беспомощных жертв. А я, между прочим, домой хочу, и вообще у нас-то Макс остался не при делах, наверное, уже беспокоится». «Не дожидаюсь, пока мои звери наиграются». Я припал на брюхо, и одним своим присутствием, распугивая толкущихся вокруг Неко, залез в проход, попутно раздумывая, каким образом старик Авим сумел сделать так, чтобы вернуться в тайник было нельзя. Но потом подметил в стене следы новых заклинаний. Прикинул ее толщину, посмотрел, как тесно переплетаются между собой многочисленные нити. По неволе сравнил их с той защитой, которую только что уничтожил. а потом почувствовал, как сверху упала и деликатно погладила чешую несколько болтающихся в проходе разноцветных ниточек. И мысленно хмыкнула. Зуб даю, меня только что просканировали во всех доступных диапазонах. Небось, ауру запомнили, размеры тела, его особенности и вообще сняли всевозможные показатели. Логично предположить, что во второй раз существо с такими параметрами защита уже не пропустит. Хотя это ведь можно и проверить. Желая понять, что и как с этой второй защитой, Я остановился и попытался сдать назад, однако был почти сразу остановлен невидимой преградой. К сожалению, чтобы обернуться и посмотреть, в чем там дело, не позволяли размеры лаза. Но то, что мой зад упирался в стену, я почувствовал хорошо. По-видимому, насчет заклинания я угадал. Оставался, конечно, вопрос, сумею ли я вернуться, если сменю личину и приду сюда, скажем, в облике рани. Но по большому счету смысла в этом не было. Полезных артефактов, золота... и драгоценностей в тайнике, считай, не осталось. А во второй раз спускаться на пятый уровень сугубо из научного интереса я посчитал нерациональным. Наконец лаз закончился, и я, выбравшись на свободу, энергично отряхнулся. Так, что тут у нас? И далеко ли обещанная шедом старая шахта? Как выяснилось, это действительно был еще один зал, такой же старый, как тот, в котором старый маг решил устроить тайник. И точно так же до отказа забиты неку, под которыми даже пола было не видать. Причем твари здесь оказались гораздо крупнее, чем те, которых добивали сейчас первой на пару снуры. Некоторые даже в лаз бы не пролезли, настолько они были массивными. Старые, очень старые души, успевшие за годы заточения обрасти целыми тоннами грязи и всякого мусора. Наверняка голодные души, злобные, которые при виде меня встрепенулись и выстрелили вперёд, целым облаком извивающихся щупалец, способных высосать жизненную силу у человека в один присест. Я, правда, человеком давно не был, поэтому вместо того, чтобы отпрянуть, недобро оскалился и напружинил лапы. А когда жадно тянущиеся щупальца приблизились, коротким рыком позвал задержавшихся в тайнике Улиша снуры и на этот раз прыгнул вперед первым, надеясь, что хотя бы с этими тварями мне удастся отвести душу. Меньше, чем через арену, все было кончено. Большая часть крупных Неко была уничтожена. Мелкие страхи забились в щели. И только отдельным счастливчикам, из числа тех, кто мог бегать быстрее Нуры и прятаться лучше у Лиша, удалось избежать и нашего внимания. Кстати, комната рядом с тайником оказалась далеко не одна. И все их мы добросовестно почистили. Переходы, конечно, местами завалило. Тут и там я видел прогнившие деревянные подпорки, проржавевшие до дыр железные балки, Расыпавшиеся от старости перекрытия, куча камней, сваленных неопрятными грудами, провисшие потолки, разрушенные арки, но просочиться под ними нам все-таки удавалось. Поэтому можно сказать, что процесс уничтожения не кошел успешно. Мне, как и следовало ожидать, полноценно поучаствовать в нем не удалось. При моем приближении кляксы, как и раньше, разбегались кто куда. Зато я утешился тем, что сыграл роль загонщика для пакости и первого. И раз за разом сгонял растерявшихся неку прямо на зубы своих зверей. Первый был счастлив. Пакость от возбуждения усеяла весь пол на пятом уровне бриллиантами и фейталом. Я на них правда не позарился, зато Изи, незнакомый с понятием брезгливость, сожрал все до одного, благодаря чему мы еще и подзарядились. Но самым главным моим достижением стало то, что в одном из последних залов мы нашли здоровенного, не похожего на остальных Неко. И то, что на редкость крупная, разжиревшая за годы безнаказанности тварь, не испугалась ни меня, ни пакости, ни злобно щелкающего пастью у Лиша. Подаренная шедом монетка подействовала на нее плохо, в том смысле, что рядом со мной твари всего лишь заволновалась, но уползти не захотела. Я обрадовался, отвел, так сказать, душу. Но вскоре понял, что для свободного перемещения по подземельям попавшаяся мне в когти тварь была слишком грузна. Все, на что ее хватило — это попытаться задавить меня массой, Лиснуть по морде толстыми щупальцами, ударить жирным боком, затопить в толстых складках, когда я подскочил ближе. Но у нее не получилось. Мягкое податливое тело легко рвалось зубами и почти ничего не могло противопоставить острым когтям. Тварь болезненно содрогалась, когда мы втроем кормсали ее на части. Беспорядочно молотила щупальцами по воздуху и по нашим спинам. Поняв, что это не возымело эффекта, выплеснула из себя какую-то липкую гадость, вполне возможно, что ядовитую. Но после яда, убитой в тайнике твари, эта хрень ни на кого из нас не подействовала. Поэтому мы вгрызлись в некую с еще большим энтузиазмом и добили таки жирную тварь, в буквальном смысле разорвав ее на куски. Но самое интересное заключалось в другом. Тварь не просто так не желала уходить с насиженного места. В полу под ней имелась приличных размеров дыра, в которую я, увлекшись едва не свалился. Собственно, это был скорее колодец, уходящий вниз на приличную глубину, быть может, вплоть до нужного нам уровня, а то и ниже. А там, внутри... Честное слово, мне стало не по себе, когда я глянул вниз и не увидел там ничего, кроме кромешной, жутковатой, источающей дикий холод и откровенно недоброй черноты. На новую тварь это нечто не походило, да и щупалец из нее никаких не торчало. Она просто заняла собой весь колодец, снизу доверху, И чем-то напоминало громадный, разъявленный наружу рот. Но и сказать, что это было что-то неживое, я тоже не мог. От этой штуки исходило что-то осязаемо мерзкое, странное чувство, что ей тут не место. Она была похожа на старую рану, в которой обоставался наглый, жадно вгрызающийся в края паразит. Пожалуй, если бы не Улли и не первый, вовремя вцепившийся в мой хвост, я бы утонул в этой хрени целиком и переваривался потом целую вечность. как в желудке одной из киношных тварей, которую кормили грешниками на одной из выдуманных планет. Как же она называлась? А, вспомнил. Сарлак. Этакая здоровенная, обожающая прятаться в песках гадина, в которую едва не сбросили одного небезызвестного джедая. Вот и тут я увидел нечто подобное. Я откровенно озадачился, не знаю, стоит ли связываться с этой пиявкой или же ну ю нафиг. Не знаю, чем бы закончилось дело, но пока я думал, разъявленная пасть вдруг содрогнулась, напряглась и с усилием выплюнула, а может, и отрыгнула, сравнительно небольшой мне по колено комок, в котором я с отвращением признал вело шевелящегося Неку, причем очень слабого Неку. Даже я бы сказал новорожденного, при виде которого Нура сердито зашипела, а до меня неожиданно дошло. Да это же источник! Перемычка между мирами. Тот самый надрыв в ткани мироздания. Откуда одна за другой в верхний мир проникали мертвые души? Не знаю, естественным или же искусственным путем его создали. Но, наверное, не зря рядом с этим местом находился тайник барьерника. Может, попытки защитить свой драгоценный скарб мастер Авим перестарался? Слишком сильно повредил барьеры между мирами, и именно поэтому в подземельях расплодилось столько всевозможной нечисти? Отойдя от колодца, я сел на устеленный трупами пола и крепко задумался. Если это и впрямь перемычка, то пройти мимо нее означало в скором времени получить новое поколение Неко. К тому же поврежденный барьер, это угроза существования Эрнела. А мне, чудом избежав смерти в одном из миров, очень не хотелось однажды выяснить, что и в этом однажды закончатся ресурсы. Плохое место, хозяин, подтвердил моя опасения Ули. стабдив свою мысль массой мрачноватых картинок. «Злое! Нельзя заходить! Опасно!» «Да, уж сам вижу. И так же, как ты, не хочу туда соваться. Решено. От перемычки надо избавиться. Вопрос только. Как?» Прыгать туда-сюда и латать дыры в барьере привычным способом у меня не было ни малейшего желания. Инстинкты Нура предостерегали от этого. Да и не мог я представить, как буду прыгать из одного мира в другой, болтаясь в воздухе. Что-то во всем этом мне не нравилось. Идущий от колодца адский холод недвусмысленно намекал, что разрыв в барьере намного глубже, чем я привык видеть, и гораздо опаснее, чем обычно. От него не мели пальцы на лапах, и отчетливо ходило пузо. Велика вероятность, что простыми методами его не закрыть, и тут понадобится нечто иное, чтобы склеить разорванное пространство воедино. А потом я окинул взглядом зала, в котором мы оказались, подметил на потолке ржавый крюк, Вычленил возле колодца несколько характерных выемок, различил сваленном в углу хламе остатки некогда надежных стеллажей и, сообразив, куда именно нас занесло, разразился хриплым лающим смехом. «Ну, Шет, ну зараза хитроумная! Бейся об заклад, это есть та самая штольня, по которой мы могли быстро спуститься на седьмой уровень. Ты, правда, не упомянул, что для этого понадобится преодолеть одно маленькое, прямо-таки крохотное и совершенно несущественное препятствие. На черт тебя задери! Неужели нельзя было хотя бы намекнуть?» «Так, ладно, хватит ворчать. Надо искать способ уничтожить эту непонятую хрень. Раз посоветовал сюда заглянуть, значит, чисто теоретически у меня есть возможность это сделать». «Каким, спрашивается, образом?» Я в затруднении уставился на свои лапы, совершенно не приспособленные для работы по камню, затем на добросовестно следящий за округой хвост, На смерть настоящего рядом Улиша, деловито умывающийся Нуру, вряд ли сборщик подразумевал, что затыкать колодец придется моим зверям. Однозначно это моя задача. Но если я не видел смысла забрасывать источник камнями, подрывать и обрушивать вниз стенки, соваться внутрь, чтобы восстановить барьеры между мирами или еще каким-то способом заколачивать эту штуку наглухо, то как позвольте спросить, его можно уничтожить? Вот была бы у меня при себе безотказная РГД-5 или РГН, или хотя бы замечательная во всех отношениях f 1 Хотя, стойте! Зачем мне f 1 если есть аккумуляторная пластина? Нет, с собой я ее не принес. Оружие и сумку рез тоже забрал. Но на кой они нужны, если как минимум одну зарядную пластину я смогу добыть, просто поменяв личину Нура на матрицу мастера Шала? Нет, нет, Ули, подожди! Сперва надо все обдумать! Остановил я Улиша, когда тот обрадованно вскинулся и едва не сменил личину прямо здесь и сейчас. Полноценный взрыв устраивать нельзя. Сами по маковку завязнем. И прыгать из личины в личину тоже не стоит. У нас для этого не настолько много резервов. Но использовать энергию аккумулятора для закрытия барьера это надо хорошенько обдумать и сначала все просчитать, чтобы не оброшить тут по глупости стены или потолок. Улегшись на пол, я прикрыл глаза и погрузился в память карателя. старательно исчез сведения относительно магических аккумуляторов довольно быстро выяснил что для создания полноценного взрыва с обрушением перекрытий и прочими разрушениями заключенная в них энергия не подходит но все же нашел способ ее высвободить и даже заподозрил что могу использовать ее по назначению вопрос заключался в том насколько это будет опасно «Первый, иди сюда прохрипел я все таки сменив личину и с трудом откашлившись Горло, как в самый первый раз, соднило, говорил я с трудом, зато одежда и обувь была на месте. Да и аккумулятор по-прежнему находился в специальном кармашке на поясе. Когда Улиш послушно подошел, я скинул в себя пропитанное шеком пальто и, закутав первого, как заботливая мама отправляющегося на мороз ребенка, придирчиво оценил получившееся чучело. — Слишком мало. Ули, ты сможешь перекинуться еще раз? — Ну вот. Устало выдохнул я, добыв для Улиши еще одно пальто. Если первое бросить на пол, а вторым накрыть сверху, как одеялом, то магия тебя не заденет. Первый удивленно прянул ушами и недоуменно высунул нос из-под тяжелой одежки. Старательно обнюхал полупальто, с задумчивым видом слезнул с него свежую кровь. Но когда я попросил его лечь и снова укутал так, чтобы даже нос снаружи не торчало, все-таки недоуменно замер. Ничего! утешил его я. «Это всего на пару минут, пока магия не погастет. В аккумуляторе она менее концентрированная, чем в луче Тагора, поэтому шека должно хватить. Изи, как у тебя с файталом?» Хвостяра проглотил горстку жемчужин, оставленных для него нурой, и, довольно щелкнув иглами, стопорил чешуйки. «Отлично, если он успел усвоить все, что сожрал», Пока мы гонялись за неку, то и остальная чешуя должна была в достаточной степени насытиться металлом, чтобы спокойно пережить ту концентрацию магии, которую я планировал здесь создать. Мастеру Шалу, конечно, такие задачки решать не приходилось, поэтому его памяти не могла точно сказать, что случится, когда я разрушу аккумулятор. Но если считать, что хранившаяся в нем энергия была той же самой, что испускал Тагор, то последствия от соприкосновения с ней следовало ожидать такие же. Ну, может, чуточку мягче. Как именно это отразится на колодце, я тоже не знал. Но предположил, что подобно Тагору эта магия не затронет неживые объекты. Значит, обвала можно не опасаться. Что же касается барьера, индуица подсказывала, что в подобной ситуации его лучше сжечь. Вернее, прижечь, как обычную рану. После чего вывернутый наизнанку Зев должен был скукожиться, схлопнуться и перестать служить перемычкой между мирами. «Ну что, рискнем?» Пробормотал я, подбросив на ладони уже не одну, а две пластинки. Забравшаяся на моё плечо Нура благоразумно вцепилась лапками в воротник залитой кровью рубахи, а закутанный в кожу улиш нетерпеливо рыкнул. Я взглядом смерил расстояние от него до колодца. Поправился лёхонький нагрудник, от которого уже успел отвыкнуть, второй такой же приладил на спину. Чего добру пропадать? Затем мельком покосился на собственные ладони, где под кожей проступили очертания змеиных чешуек. И, пожалев, что у Ули недостаточно сил, чтобы создать для меня еще одну пальто, одним движением надломил зарядные пластины. Ну, была не была. Оба аккумулятора сухо хрустули и развалились на части, озарив погруженный во тьму зал пока еще слабенькой вспышкой света. Мою ладонь чувствительно обожгло. Затем на ней расцвело самое настоящее маленькое солнце. Я, мысленно перекрестившись, со всей дури швырнул его в зияющий чернотой колодец». И мысленно отчитывая про себя Тины, кинулся к первому, чтобы накрыть его не только пальто, но и собой. Уже на счете два у меня за спиной полыхнуло. Причем так, что мне опалило веки, а спину обожгло до такой степени, словно в нее кинули заклинания и школы огня. Немаленький зал озарился настолько ярким светом, что можно было рассмотреть каждую трещинку и каждый камешек на загаженном полу. Я еще успел заметить на бегу, как попавшие под этот цвет трупы принялись стремительно сыхаться, съеживаться и рассыпаться на куски, прямо на глазах превращаясь в груды самого обычного пепла. А затем свет ударил не только со спины, но и у меня из-под ног. Что-то непонятное прокричал Ули. Сжавшийся в комок первый по двумя плащами болезненно взвизгнул. А я, мгновенно ослепнув, все-таки прыгнул, прямо на ходу меня облик с человеческого на звериный. Мысленно велел мелкому не дергаться, чтобы ненароком не впустить под пальто опасный для него свет. Затем упал, накрыв Улиша собой. И искренне понадеялся, что правильно рассчитал время. И после всего этого мне не придется выращивать моих науряд заново».